Два. Я поняла, что сплю, когда Тарси позвала меня. Ее голос, как всегда, отчетливый и ясный, прозвучал громче выстрелов и взрывов. Отдалились запахи пороха и гари, Враги распались на клочья дыма, земля стала полупрозрачной. бэтта зайди ко мне. Еще не в силах разлепить глаза, я отбросила одеяло, поспешно нашарила одежду. Я должна торопиться, старшая звезда зовет меня. Наверное, нас перебрасывают на другой фронт, или сейчас начнется атака, или... В воздухе был привкус электричества, издалека доносился тихий стук металла, движение лопастей. Я открыла глаза. Комната младших звезд. Это место я всегда называла домом, На последние годы бывало здесь редко. Высокие стены, двухъярусные откидные кровати, белые светильники, ширмы, отделяющие уголок нашей команды. Я мотнула головой и отбросила остатки сна. Война закончилась, мы победили. Эджаль, в котором мы скрывались и ждали призыва к битве, уничтожен. А танк, главный оплот врагов, уничтожен. Разрушены крепости всадников, ни одного захватчика не осталось в мире. Мильтиар собрал на побережье тысячи своих предвестников, всех нас, и сказал «Это ваша победа». Война закончилась. Мне нужно торопиться, ведь моя старшая звезда Тарси зовет меня. Но сражения сегодня не будет. Война позади. В комнате было тихо и пусто, никого, только я. И душа казалась пустой, наверное, потому что, пока нас не было в городе, на него обрушилась беда. Невозможно поверить в то, что случилось, но я знала — все правда. И от этого вкус триумфа потускнел. Остался там, на побережье, среди восторга и криков. Я могла лишь повторять — война закончилась. А ощутить этого больше не получалось. Вчера ночью мы сидели втроем, я, Кори и Коул. Мы пили за победу, но вино было слишком легким и сладким, а печаль, пронзавшая город, слишком тяжелой. Кори сказал — Меня могут перевести из армии. Он плакал, когда говорил это, и был так уверен в своих словах. Но мы все от рождения служили войне, что еще мы можем делать? Наш город и весь наш народ поделен на 18 секторов. У каждого свой цвет и своя задача. С раннего детства мы с Коулом и Кори учились сражаться. Мы не умеем читать будущее по зеркалам, как пророки, или чинить механизмы, как звезды технического сектора. Наше место в армии, зачем нас переводить куда-то? А сейчас в комнате не было ни Коула, ни Кори. Я зажмурилась, чтобы не расплакаться, и сказала себе, они просто встали раньше, они уже у Тарси, я встречу их там. Всю войну я прошла в одежде скрытых, в военной форме врагов. Но теперь настало наше время, я могу ходить в черном, как полагается предвестника Мельтиара. Я вытащила из-под кровати ящик, натянула черные штаны и майку. Но куртку не нашла, а за новой идти было некогда, и я надела светлую куртку врагов. Война оставила на ней следы, и черная повязка на рукаве обтрепалась. Поговорю с Тарси, а потом сразу переоденусь. Отброшу последнюю вещь скрытой жизни. «Ваша команда расформирована», — сказала Тарси. «Коула и Кори перевели». Сказала это спокойно, словно давала простые указания. Нашей команды больше нет, но для Тарси ничего не изменилось. Она осталась прежней. Уверенный взгляд и ровный голос, волнистая прядь волос падает на воротник, электрический свет отражается в черных пуговицах. И комната совещаний такая же, как была до войны. Темный экран, скамьи вдоль стен, огни на сигнальной панели. Почему все как раньше, если нас разлучили? Я всегда считала, что команда — это на всю жизнь. Самые близкие люди, они всегда рядом, что бы ни случилось. Как можно жить без команды? Где коулы и Кори сейчас, когда я смогу их увидеть? Почему их перевели без меня? Куда их назначили?» Спросила я. «Все сообщат позже», — ответила Тарси. «Пока что отдыхай». Эти слова прозвучали как приказ. Я кивнула и вышла в коридор. Прошла несколько шагов и остановилась. Куда мне идти? Я хорошо знала эту часть города, но будто бы потерялась. Стояла и сжимала ремень и ружья, его тяжесть давила на плечо, тянула вниз, успокаивала. Хорошо, что хотя бы оружие осталось со мной. Мимо шли люди, разговаривали и смеялись. Каждый знал свою дорогу, у всех была цель, но не у меня. Куда мне идти, зачем? Я даже не успела попрощаться, когда я теперь их увижу. «Бетта, что случилось?» Я обернулась на голос. Вэлти остановился рядом, осторожно взял меня за плечо, словно боялся, что я вырвусь и уйду, не ответив. Наклонился ко мне, и смотрел встревоженно, и я не смогла промолчать. «Коула и Кори перевели», — сказала я. «А я даже не знаю, куда». Вэлти тяжело вздохнул, моя боль коснулась его, проникла в душу. Я видела, он ищет слова, думает, как меня подбодрить. Вэлти хороший человек, и мы очень давно знакомы, даже были вместе одно время, правда, недолго. Мы в чем-то похожи, у него такие же светлые волосы, как у меня, и он тоже предпочитает тяжелые ружья. Но я была скрытой, а он стрелком города, и в его команде семь человек, а не трое. «Наверное, перевели в сектор преображения к Айанару, сказал он. «Сейчас многих перевели к нему». Я не могла представить Коула и Кори предвестниками Айянара. «Как они будут преобразовывать мир? Нас не учили этому, мы готовились только к войне. От вас никого не забрали». — спросила я у Вэлти. Он покачал головой. — Все на месте, и машина тоже. Полетишь с нами? Просто так посмотреть на мир. Посмотреть на мир, в котором больше нет захватчиков. Может быть, я снова смогу ощутить победу. Я улыбнулась и сказала. — Конечно. Я сидела напротив Вэлти возле двери и смотрела, как борта светлеют, становятся прозрачными. Машина поднималась все выше, разворачивалась над горами. Их черные склоны вонзались в землю, а у подножия серебрилась равнина, холмами спускалось к берегу моря. Оно пенилось бурей, неслышно и не нестрашной с высоты. Кто-то протянул мне бутылку, но я смогла сделать лишь глоток. Сладкий вкус вина был вкусом прошлой ночи, когда мы все еще надеялись, что если нас приведут, то всех вместе. Может быть, хотя бы коулы и кори не разделили, а меня не взяли, потому что я ничего не умею, могу только стрелять. «Эй, не грусти», — сказал воин, сидевший рядом. «Хочешь, слетаем туда, где ты была скрытой? Какой то город? Нарок?» «Эджаль», — ответила я. Машина теперь снижалась, шла по широкой дуге, и я смотрела, как приближается земля. Пустая дорога петляла среди серых холмов, словно лента, брошенная в песок. Вдалеке виднелись домики, крохотные, почти бесцветные. «Там раньше жили враги». Они бежали, а деревня осталась как память о неволе. Скоро все изменится. Исчезнут все следы врагов, дороги, дома и поля. Сама земля станет другой. Но сейчас жилища захватчиков еще стоят, хоть их самих больше нет. Может, если я войду в это заброшенное селение, то снова смогу ощутить триумф? — Я не хочу выджаль сказала я. — Высадите меня, похожу тут одна. — Тут? — Балтин нахмурился, качнул головой. Но тут ничего нет. «Высадите меня!» — повторила я. Мне было стыдно, что я говорю так упрямо, что не пью и не радуюсь вместе со всеми. Но я ничего не могла поделать. Я расстроюсь еще сильнее, если полечу дальше в этой машине. Мне нужно выйти, нужно побыть одной. Пилот обернулся, сочувственно улыбнулся мне, и машина устремилась вниз. Зависла у самой земли. Борт медленно раскрылся. Я встала, крепче затянула перевязь ружья. «Когда нам за тобой вернуться?» спросил Вэлти. «Не возвращайтесь», сказала я. «Сама дойду до города, встретимся там». Я спрыгнула на землю и, заслонившись рукой, смотрела, как машина набирает высоту, превращается в черную искру, исчезает в небе. Порыв ветра унес запах разогретых двигателей, остались лишь ароматы трав и привкус пыли. Привычная тяжесть оружия вернула мне уверенность, и я поудобнее перехватила ремень, пошла вперед. В сторону моря, к деревне врагов. Я не знала, сколько придется идти. Отсюда не видно было ни домов, ни берега, лишь пыльные холмы, ковыль и вереск. И горы. Черная стена, знакомый ориентир. Дом. Запах вереска дурманил, заставлял дышать глубже. Было ли так до войны? Эта равнина всегда казалась мне бесплодной, бесцветной. Разве раньше ветер качал здесь серебристые волны соцветий? Разве ощущалась сила в земле? Все сильнее и все полней с каждым шагом. Мир изменился, это правда. Он меняется каждое мгновение. Вереск зашелестел под порывом ветра, прильнул к земле. И я увидела впереди черный росчерк. Волны травы колыхнулись вновь. Разошлись, и стало ясно, там человек. Лежит на земле один. Война кончилась, но беда может настигнуть и в мирное время. Я должна помочь. Я подбежала, наклонилась и узнала его. Он смотрел в небо, глаза едва заметно двигались, словно он следил за облаками. Волосы разметались среди раздавленных стеблей и цветов. Их запахи оглушали. Но еще оглушительнее были потоки его силы. Они грохотали, пронизанные тоской. Я чувствовала это, даже не прикасаясь. Я позвала его. Мильтиар, он не ответил. Я знала, что не должна его тревожить, должна уйти. Он — мой лидер, а я — самая младшая звезда, видевшая его всего несколько раз в жизни издалека. Раз он здесь, значит, так нужно, я не должна его беспокоить. Только с ним что-то случилось, ему плохо. Иначе почему он тут один? Он победил и должен сейчас праздновать. Но горе, обрушившееся на город, полоснуло мильтяра сильнее других, ему нужна помощь, это ясно. Я сообщу, и сюда прилетят те, кто знает, что делать. «Тарси!» — позвала я, но мысль растворилась, не дотянувшись до моей старшей звезды. Я позвала снова, и опять слова не нашли путь, словно связь между нами исчезла. Что-то случилось, но я не могла сейчас об этом думать. «Мельтиар!» — сказала я и коснулась его. Он сжал мою ладонь и взглянул на меня. Его рука была горячей, словно в жилах текло пламя. Он смотрел на меня, но как будто не видел. «Пойдешь со мной». — спросил он. Я кивнула. — Да. Он встал, не выпуская мою ладонь, запрокинул голову, глядя в небо. Он был таким высоким, я не доставала ему до плеча. Его длинные волосы спутались, пахли вереском. — Что мне делать? Машина Вэлти не прилетит сюда, я сказала им не возвращаться за мной. До города идти далеко, но рядом покинутая деревня врагов, нужно отвезти Мильтяра туда. Может быть, Тарси услышит меня или просто появится кто-то. Или Мильтиару станет лучше, он придет в себя. — Не бойся меня, — внезапно сказал он. Встретился взглядом со мной и почудилась, теперь он меня видит. — Я не боюсь, — ответила я. — И за меня тоже не бойся. Он взмахнул рукой, указал на небо. — Такой яркий свет, я пройду сквозь него. Мы встретимся с той стороны. Я видела людей, сломленных войной и потерями заблудившихся среди видений и боли. Но как могло с Мельтиаром случиться такое? Не отпуская его руки, я направилась вперед, к деревне, спрятавшейся за горизонтом. И Мильтиар пошел следом за мной. — Тебе скажут, — проговорил он, — что ничего не выйдет. Но не слушай, мы должны сражаться. Я отброшу их, уничтожу их. — Ты уже их уничтожил, — возразила я. «Мы победили!» «Я уничтожу их!» Повторил он, глядя в небо, а потом снова спросил. «Ты пойдешь со мной?» «Да», — сказала я. Я шла с ним через вереск и пыльное бездорожье. И вокруг не было ни души, словно весь мир опустел.